Глава восемнадцатая Тиарнах сплюнул на мощеную площадь и посмотрел на такую же разочарованную Амок-Хадак. «Что думаешь об этих придурках?» Пятьдесят самых опытных из четырехсот ополченцев Тарнбрука, одетые как попало и вооруженные чем придется, стояли нестройными рядами. Часть напялили старые помятые шлемы и устаревшие лет на сто нагрудники или ржавые кольчуги, с которых при каждом шаге сыпалась рыжая пыль. Большинству пришлось довольствоваться льняными подлатниками, набитыми шерстью, а в качестве шлема лучшим медным котелком матери с приклепанным кожаным ремешком. В основном все сжимали в руках рабочие инструменты, вроде топоров, молотов или охотничьих копий, а самые бедные крестьяне держали деревянные вилы и рогатины. Несколько человек щеголялись старыми мечами и щитами, доставшимися от более предприимчивых предков. Если эта деревенщина — лучшие воины Тарнбрука, то Тиарнах рассудил, что остальные просто ужасны. Горожане останавливались восхищенно поглазеть на своих защитников. Для них это была самая большая и смертоносная армия, которую они когда-либо видели — Дети таращились на блестящие наконечники копий и свежезаточенные топоры, хватали палки и длинные багеты, чтобы тоже изображать из себя воинов. Взрослые, не больше детей, понимали, насколько жалким было это ополчение. С обычными разбойниками оно, возможно, и справилось бы, но в битве с обученной армией оно будет выглядеть перепуганными кроликами против голодных волков. А Мок насмешливо посмотрела сверху вниз. «Везет людям, что их так много!» «Только поэтому вы забрали старую родину орков!» «Эй!» — выпрямился Тиарнах. «Не смей говорить, что кахал Гилрой и неровня оркам!» «Но это-то не кахал Гилрой!» Тиарнах не нашел остроумного ответа, но почувствовал, как из черной грызущей дыры в животе поднимается желание крепко выпить. Амога осмотрела ряды потеющих, переминающихся с ноги на ногу мужчин. «Как вас мало!» «А где ваши самки?» «В этих изнеженных южных землях они редко встают на путь воинов», — ответил Тярнах. А Мог недоверчиво уставилась на него. «Не понимаю. У них есть руки, есть ножи и топоры. Почему они не сражаются на стенах, когда приходит враг?» «Будь я проклят, если знаю», — ответил он. «Люди ужасно странные». Она фыркнула и потопала к ополченцам. Шеренги поклонились и попятились. слабоки прорычала она и подняла одного вояку за грудки. Он взвизгнул и выронил копье, болтая ногами в воздухе. А Мок зарычала, покрыв его лицо брызгами слюны, и толкнула обратно к товарищам, повалив пятерых в кучу малу. «Слабые, как грабсы!» — сказала она, подходя к Тиарнаху. «Лучше использовать как щит, пока я буду рубить головы!» «Нам нужно, чтобы они сражались», — возразил он. «Ну, заставь их!» Тиарнах хитро посмотрел на нее. «Как насчет устроить драку? Я покажу им, что простой человек может победить даже тебя!» Уамок заурчала в животе от смеха. «Амок или дерется, или не дерется!» Она похлопала свой топор и собралась уходить. «Пойду найду самок. Они должны быть получше этих слабаков». Тиарнах вздохнул и почесал бороду, глядя на широкую спину предводительницы орков, отправившейся приставать к каждой встречной и взрослой женщине, трясти и требовать, чтобы сражалась вместе с ней. «Ладно, засранцы!» — крикнул Тиарнах. «Что это была за трусость? Я отсюда чую, как вы обделались!» «Может, вам яйца отрезать, а, евнухи?» Когда огромная омога ушла, к ополченцам отчасти вернулась их напускная храбрость. Один из упавших, здоровенный парень с бычьими плечами и лицом, которая могла полюбить разве что пьяная мамаша после нескольких кружек, протолкался вперед. «И как же нам сражаться с этим чудовищем?» — вопросил Уволень. «Она схватила Бертрана и выбросила, как гнилое яблоко». «Как с любым живым существом», — ответил Тиарнах. «Наделайте в злобном орке дырок. Она не бог». «С радостью посмотрю, как ты попробуешь». С издевательской улыбкой парень подошел прямо к Тиарнаху, нос к носу. Тиарнах прикинул размеры. Здоровяк был чуть выше. Тиарнах врезал ему головой по носу. Тот затрещал и свернулся на сторону, разбрызгивая кровь. Ударив коленом в пах, Тиарнах приподнял противника ровно настолько, чтобы нанести удар правой рукой, от которого тот отлетел назад и осел мятой скулящей кучей. Тиарнах усмехнулся и сплюнул, чувствуя, как от крови мальчишки борода становится еще краснее. — Да, а мог — не бог! — А вот я был грёбаным богом войны Кахалгилроев, и вы у меня будете сражаться, или я перебью вас сам, а потом заставлю ваших женщин кричать от удовольствия. Кто следующий, а, ублюдки? Если пустите мне кровь, я угощу вас рогом Эля. Если не сможете, то будете поить меня всю ночь. Это выйдет жутко дорого. Я выпью все, что есть в вашем трактире». Никто не вышел, поэтому Тиарнах схватил ближайшее копье, вырвал из рук хозяина и врезал древком ему по яйцам. Ополченец упал на колени и его стошнило. «Вышими все равно не пользуетесь, верно? Следующий!» Это их подстегнуло. Они атаковали Тиарнаха сначала нерешительно, он презрительно свалил еще двоих и высмеял их мужское достоинство, тогда остальные бросились вперед с безрассудной самонадеянностью, рожденной численным перевесом. Тиарнах бесстрашно бушевал среди них, крутя копьем и колотя им по головам, пока оно не запуталось в ремнях и кольчугах. Тогда он бросил его и пошел в рукопашную, постоянно двигаясь, чтобы ополченцы не могли воспользоваться численным превосходством. Бил ногами, руками, кусался, как дикий зверь. Это было прекрасно — дать себе волю и сражаться, как раньше, пусть и менее смертоносно. Тень прежней радости боя вернулась, и Тиарнах снова почувствовал себя молодым и живым, купаясь в их страхе. По крайней мере, до тех пор, пока трое совместными усилиями не повалили его на булыжники. Но даже тогда двумя быстрыми ударами в мягкие животы он освободился и вскочил на ноги. Третий по помедвежьи обхватил его сзади. — Я держу чокнутого ублюдка! Прикончите его, пока он не оставил нас всех истекать кровью в грязи! Это всего лишь один человек! Когда усатый ополченец, кулаком ударивший его по твердому черепу, взвыл от боли, Тиарнах разразился хохотом. Да! Да! Вот так и надо! Деритесь!» Он вцепился зубами в державшую его руку и освободился. Так или иначе, но он научит их сражаться хотя бы в половину так же хорошо, как самый слабый юнец из клана Кахалгилроев. Тиарнах пнул усача в лицо, а затем ткнул локтем в живот стоявшего сзади. «Еще!» Веселье только начиналось. «Да что с этими жалкими людишками?» — думала Амок, с отвращением швыряя очередное бесполезное скулящее существо в грязь. «Как может выжить народ, если это самые сильные из его потомства? Похоже, люди предпочитали копаться в земле, выращивая урожай, а не искать славы. Может, просто нужно приглядеться получше?» Она и раньше сражалась с воинами-людьми, и порой они даже производили на нее определенные впечатления, прежде чем лишиться головы. Может, людям стоило бы перенять обычаи орков и относиться к своим отпрыскам, как к грабсам? Тогда выживали и размножались бы только сильнейшие. Из переулка вышла самка человека с вязанкой хвороста. Когда омок подняла ее в воздух, она уронила свой груз и вскрикнула. «Сражайся! Я дам оружие!» По ноге самки человека потекла моча. Она отчаянно затараторила «нет-нет-нет» неожиданно низким голосом. Амок ошиблась. Это был самец, просто без шерсти на лице. «Самки не сражаются! Самцы не сражаются! Даже грабцы лучше взрослых людей!» Она бросила коротышку в грязь и забыла о его существовании. Амок заметила еще одного молодого человека, метлой отгонявшего двух буйных любопытных юнцов. Точно самка, судя по длинным юбкам, вьющимся волосам и кольцу в носу. «Иди сражаться! Я дам оружие!» Человек крутанулся и приставил метлу к горлу Амог. «Держись подальше от моих сестер, тварь, или я тобой займусь!» Амог помедлил, разглядывая тупую деревяшку в маленьких дрожащих руках, затем обхватила рукоять своего большого топора и опустила на плечо, сверкнув острой сталью. Самка человека не побежала и не заплакала, хотя омок была в два раза выше и в пять раз мощнее и имела стальной топор против деревянной метлы. «Ну, наконец-то!» — довольно оскалилась Амок. «Как звать?» Человек моргнул, будто удивляясь, что она говорит на торговом языке. На самом деле омок с разной степенью беглости говорила на нескольких языках. Чтобы знать своего врага, нужно уметь говорить с ним. Люди всегда считали орков слишком тупыми, чтобы выучить их язык, и болтали слишком много. «Пенни», — ответил человек, — «я Амок Хадак. Ты самка?» На этот раз Амок хотела знать точно. Человек смущенно поморгал. «Да?» «Я тоже. Будешь драться со мной, Пенни?» Пенни выпрямилась и прищурилась. «Если мне придется, дорогуша». «Хорошо». «Я дам тебе острое оружие! Будешь сражаться вместе со мной! Ваши воины-самцы хуже грабсов!» Рот Пенни открылся и закрылся, но метла осталась на месте. «Что такое грабсы?» амок нахмурилась. Неужели люди ничего не знают о жизни орков? Конечно, она убила почти всех, кто смог просочиться в ее земли. — Это маленькие существа, до того, как вырастут и станут орками, слабые, тупые. — То есть, как человеческие дети? — сказала Пенни, отпихивая одну из своих любопытных младших сестер. — Да, как дети, но умные и полезные. Давай сражайся. Ты знаешь других самок, которым нужно оружие? Пенни озадаченно покачала головой. Амок хмыкнула, отпихнула метлу, ловко сунула визжащего человека по имени Пенни под мышку, словно свиной окорок, и потопала на рыночную площадь, где ополчение... Где ополчение должно было продемонстрировать свои никудышные доспехи и оружие новым военачальникам. А сейчас сорок стонущих человек лежали в кучах, зажимая разбитые носы. Оставшиеся десять, окровавленные и покрытые синяками, окружили Тиарнаха. Они держали копья мечи и топоры, а он был с голыми руками и сильно запыхался. А Мог усмехнулась и уронила Пенни на мостовую. «Есть самцы, которые хорошо сражаются, яростно. Воины Тарнбрука слабые, как безмозглые грабцы, видишь?» Пенни поморщилась, поднимаясь на ноги, потирая ушибленные локти и глядя на невероятную сцену перед собой. «Как один человек мог победить сорок?» «Он не человек, он бог, или был богом. Амок точно не знает его нынешний теологический статус». Пенни уставилась на нее. Амок пожала плечами, подняв и опустив груды мышц. «Однажды Амок съела человеческого священника. Он много болтал, пока закипала вода в горшке». Пенни вздрогнула и посмотрела на Тиарнаха. Тот перевел дыхание и рванулся между нападавшими, которые уже думали, что он полностью в их власти. Отпрянув, чтобы избежать удара копьем, он проскользил по окровавленным булыжникам прямо между ног копейщика. Короткий быстрый удар, и еще один ополченец выбыл из битвы. — Время вышло, ребята, — сказал тиорнах Жуткий орк вернулся. — Эй, Амок, хочешь повеселиться? Амок ухмыльнулась Пенни. «Пошли! Будем драться! Дерись хорошо, или я накажу!» И она помчалась на ополченцев, словно таран, сбив двух крупных мужчин с ног. Пенни напряженно раздумывала несколько секунд. Можно было убежать и спрятаться дома вместе с сестрами, но когда-нибудь все равно придется выйти. Все знали, какие орки жестокие существа, а это еще и служит черный геррант. Когда Амог мимоходом вырубила мужчину огромным кулаком, который легко мог раздробить ему череп, Пенни сглотнула и решила, что лучше драться с человеком, чем проверять, что может сделать с ней орд. Подобрав брошенный щит, она отчаянно бросилась в гущу схватки, держа щит высоко перед лицом. С криком врезавшись в кого-то, она упала на него сверху, попав коленом во что-то мягкое. По площади разнесся смех Амог, и слепо бьющаяся Пенни поняла, что ее подняла в воздух большая зеленая рука. Она бросила щит и посмотрела вниз на человека, которого сбилось с ног. Под ее щитом, скрючившись, лежал покрытый шрамами воин и грязно ругался, а ополченцы застыли и таращились на Пенни, будто она отрастила лишнюю голову. «Помогла так помогла, Амог!» — прохрипел тиорнах «Лучше пятидесяти самцов, да? Сделало тебе больно!» Его голубые глаза впились в Пенни, леденя кровь обещанием боли. «О да! У неё талант! Поучи ее как следует!» Пенни поморщилась. Ублюдок подставил ее. «Теперь не сбежишь!»